Глава 4. Незнакомец ждал в коридоре. Он успел скинуть пиджак. Широкие плечи и мощные бицепсы обтягивала белая футболка. Как-то не походил он на чиновника, от визитки которого у проводника полезли глаза на лоб. «Проходите, я закажу чай и найду, чем накормить малыша». Лина стояла как вкопанная, шестым чувством осознавая, что это не просто встреча двух случайных людей. Разойтись в разные стороны через шесть часов не получится. Она затравленно оглянулась назад. Дверь на свободу захлопнулась, и прямо сейчас надо сделать выбор. Идти в неизвестность или вернуться в кошмар родного города. Хуже жизни со Славой ничего не может быть. Лина поцеловала кулачок сына, с интересом разглядывающего большого нового друга и шагнула навстречу. На узком выпирающем столе лежала запеченная курица в фольге. Контейнер с мытыми овощами, такой же с фруктами и пирожки из духовки. Так вот, что занесло явно небедного мужчину на небольшую станцию в добрых полдня пути от Москвы. В душе сразу стало тепло. Благодарный сын не забывает родителей или... «К маме в гости приезжали?» Закинула она удочку в личную жизнь незнакомца. Он улыбнулся. Ямочка на крупном подбородке стала отчетливее. В уголках кори глаз появились лучики. Мощь и надежность – первой ассоциации рядом с большим мужчиной. А еще приятный аромат дорогого парфюма. Все располагало к общению. Но Лина помнила, что вот так же, как бабочка на хищный цветок когда-то попала в ловушку обаяния Славика. «Курочка!» Темка потянулся к аппетитной поджаристой ножке. «Сына, а руки помыть!» Урчание в животе выдало голод мамы. Лина так и не прикоснулась ни к чему на свадьбе. Кровь прилила к корешкам волос. Она покраснела, размышляя, в какую из сумок сунула гигиенические средства, если вообще не забыла их взять. Брюнет не сдержал смех. Заразительный, добрый. Вслед за ним рассмеялся Тёмка. «Меня накормили до отвала, иначе не отпускали». Здоровяк протянул мыло и полотенце смущенной красавице. «Идите, пока там народ не собрался. Я вслед за вами. Закажу чай. Кофе есть в термосе». Лина отводила взгляд. По привычке опасаясь смотреть на мужчин никогда не знаешь, где в этот момент слава и не следит ли за тобой». А он, напротив, не скрывал любопытства, открыто разглядывая ладную фигурку скромной блондинки. Лина ахнула, разглядывая измученное лицо в зеркале. Тушь под глазами прикрывала круги от бессонницы. Волосы спутанные и не понять, что за прическа в начале дня украшала голову. Пальцами расчесала длинные локоны целиком смыла косметику и только потом промокнула лицо чужим полотенцем. Темка терпеливо молчал, прижавшись к ноге мамы. Лина поправила нелепое в дороге светло-серое платье, подчеркивающее цвет больших серых глаз. Подхватила сына на руки и отправилась знакомиться с неожиданным благодетелем, чувствуя себя чистой. «Если бы так же смыть с души грязь прожитых с мужем лет...» Или страх, что не отпускает ни на секунду. «Скажешь, дядя, как тебя звать?» Тёмка кивнул. «Он папин друг?» «Вот кто любил отца независимо от всего. Беззаветно и преданно». «Нет, но человек хороший». «А хороших людей надо что?» «Любить». Она чмокнула курносый носик, с наслаждением втянув родной запах. «Вот ради кого она станет бороться». Будущее для нее имеет имя сына. Нежность в серых глазах. Солнце мое, любимое. Маленькие ладони сдавили щеки. Ответный поцелуй пухлыми губками в нос и признание, от которого тает сердце. Я тебя люблю. Громкий мужской смех заставил Лину вздрогнуть. Она продолжала во всех видеть и слышать тирана мужа. Ноги сами собой ускорились в спасительную тесноту комнатки на четверых. Она входила в купе с нацепленной улыбкой. Открытое лицо без грамма косметики, немного прибранные волосы и свет в больших глазах, обрамленных длинными пушистыми ресницами. Незнакомец задержал на мгновение дыхания. Редко кому так шло, любое отсутствие чужеродных красок. Он не сдержался. «Вы очень красивая!» Лина смутилась. "Скажите тоже?» Он протянул руку. «Давайте знакомиться». «Егор». «Тёма», – первым ответил мальчик, сунув маленькую ладошку в большую широкую ладонь. Егор шутливо пожал маленькие пальчики. «Ну и силища! Богатырь растет. Лина дождалась очереди и осторожно протянула узкую кисть. «Ангелина!» «Лина!» Егор чуть дольше положенного удерживал длинные пальцы не имея сил отпустить, сдерживая мгновенно проснувшееся влечение. «Давайте ужинать!» — кивнул он на стол, где появился стакан в подстаканнике с чаем, пара пустых и литровая упаковка с соком. Темка протянул руки к пустому стакану. «Хочу сок!» Он с интересом разглядывал железный ажурный рисунок, ставший четким на фоне желтой мякоти персика. Егор с трудом отводил взгляд от серых глаз давая Лине возможность спокойно поесть. Она, вручив сыну большую ножку, отщипывала кусочки грудки. «Очень вкусно!» Егор довольно хмыкнул. «Мама умеет и любит готовить!» Лина вскинула взгляд. Для одной свекрови она была недостаточно расторопна. «Есть ли так, кому станет хороший?» Она улыбалась, нелепости внезапной мысли протянув. «Я тоже. А я так и не научился!» Он смотрел в серые глаза – между делом проговаривая семейный статус. Хотя в холостяцкой квартире в Москве отлично оборудованная кухня. Моя тоже. Она замялась, прежде чем добавить. Надеюсь, больше туда не вернусь. Егор пытался разговорить молодую маму через сына, расспрашивая того, что он любит, при этом умудрившись почти ничего не рассказать о себе. Лина постепенно раскрывалась, скидывая панцирь из страха и недоверия. Время пролетело быстро. Она не заметила, как рассказала о событиях последних шести лет. По возможности, сглаживая негативные моменты. Пыталась объяснить, почему показала синяки проводницы, как вор без паспорта хотела попасть на поезд. Она не преступница. Обстоятельства вынудили. Я сразу все понял. Не стоит оправдываться. Он протянул руку, желая коснуться нервных тонких пальцев. Но, видя, как Лина напряглась, не сделал этого. Вы – жертва. Моя одноклассница была в вашей шкуре. Еле спасли. Пришлось вывозить в Москву и лечить. Лина помогла убрать со стола. Темка, укачанный мерным стуком колес, спал, отвернувшись к стенке. Она сидела рядом, гладя светлые волосы. За окном ночь. Полная темень с огнями, пролетающих мимо станций и деревень. Беглянка смотрела в никуда пустым взглядом. «Новый город. Незнакомая квартира. Больная женщина. Как все это скажется на детской психике?» Егор закрыл ноутбук, доделав незаконченные дела, и обратил усталый взгляд на новую знакомую. «Кто ждет вас в Одинцово?» «Тетя подруги. Буду при ней сиделкой». Он удивленно смотрел в лицо молодой женщины, Совершенно по-другому представляя компаньонок-старушек. «Вы окончили университет с красным дипломом. И что?» – она пожала плечами. «Я ни одного дня не работала. Муж не позволил. Но образование есть. Зачем зарывать себя в пеленки для пожилой женщины? Попробуйте устроиться для начала менеджером». «А где и на что жить?» На этом вопросе для Лины закрывались любые споры и рассуждения. Егор чесал подбородок, переходя к главному. «Я могу предложить вам помощь?» Лина отреагировала резко. «Нет». Она вырвалась от мужа не для того, чтобы сразу попасть в зависимость от другого мужчины. «Хотя бы дослушайте». Он сложил руки на стол, опять не решившись прикоснуться к блондинке. «Я могу совершенно бескорыстно предоставить вам жилье, работу». Детский сад или нянют для сына. Имею такую возможность». Лина отрицательно качала головой. «Не хочу никого втягивать в свои проблемы. Это не обсуждается». Она все чаще смотрела на часы, ожидая нужную станцию. «Поймите, для меня важно начать все самой. Поверить, что могу. Слишком долго жила на готовом по чужой воле». Серый отчаянный взгляд заставил отступить случайного спонсора. Если не сейчас, то когда? Егор протянул визитку. Дайте слово, если станет трудно, воспользоваться моим предложением. Лина убрала визитку в сумку, пообещав. Обязательно. Она с сожалением посмотрела на Тёмку. Опять придется его будить. Телефон Тани сел почти сразу. Она не могла не узнать, как подруга добралась до дома, не вызвать такси. Буду просить прямо сейчас. Можете заказать машину на вокзал Воденцова. Поезд вроде идет без опоздания. Конечно. Егор зашел в приложение Яндекс такси. Давайте адрес. Она прочитала написанное Таней на листке. Готово, он поднялся. Я вас провожу. Поезд стоит десять минут. Лина съежилась, ступив на перрон ночного города. Плащ защищал от ветра, но не мог согреть душу. Шаг в еще одну неизвестность. Первая оказалась не такой страшной, как в предчувствиях, и несла на шаг позади чемодан с сумкой. Лина обернулась, физически ощутив спиной чей-то тяжелый взгляд. Одинокий мужчина, стоявший чуть в стороне от спешивших занять места пассажиров, Глубоко затянулся сигаретой. Крошечный огонек горел красным цветом светофора. Лине показалось, что слышит звук тления тончайшей бумаги. Противный запах дорогого табака ударил в ноздри. «Увидели знакомого?» — отвлек ее голос Егора. Она на мгновение отвела взгляд, а когда вернулась, незнакомца уже не было. Разве что дьявол мог так быстро исчезнуть. Волна холода прокатилась по позвоночнику, а вслух пытаясь говорить бодро «нет», почудилась.